Евгений Шалашов Олег Ковальчук Возвышение Сокола Ратник Студент, будущий инженер-строитель, копал у бабушки погреб и умудрился выкопать древнюю постройку. Там он обнаружил скелет колдуна, который передал ему свою силу. Но боги, узнав об этом, отправили его в далекое прошлое, потому что этот мир изменился и в нем больше нет магии. И что делать молодому парню с разрядом по боксу посреди средневекового общества? Пути назад нет. Придется обживаться здесь. Наш человек не пропадет нигде. Что ему магия, лесные духи, правители и князья? Глава первая. Погреб. Ярослав Соколов сидел на дне глубокой ямы с лопатой в руках. Парень округлившимися глазами глядел на открывшийся фрагменты древней каменной кладки. Судя по внешнему виду, этой кладки вполне может быть пара сотен лет, а то и вся тысяча. «Вот и помог бабушке по хозяйству». «Да уж», — пробормотал он вслух. «Похоже, бабушка погреба не дождется». В его голове роились разные мысли. Он пытался предположить, к чему эта находка может привести, Ведь это может быть просто фрагмент какой-нибудь крепостной стены, за которой ничего нет. Мало ли, что могло происходить на этой земле в старину. Старики не раз рассказывали всякие байки о том, как местные племена, не то славянские, не то еще те, что жили до них, устраивали здесь свои города и деревни, а может и вовсе капище. По крайней мере, каменная кладка говорила о том, что строение это непростое, и за стеной может быть все, что угодно». Какая-нибудь усыпальница, вернее семейный склеп, а может быть погреб какой-нибудь крепости или еще что-то в этом роде. В любом случае эта находка может представлять историческую ценность. Мысли Ярослава продолжали крутиться в голове, выходя на новый виток. С одной стороны, об этом следовало бы доложить местным властям, вдруг эта стена имеет какую-то историческую или культурную ценность. Однако были моменты, на которые нельзя было закрывать глаза. Ведь бабушкин участок вполне могут занять орды археологов, и тогда она не то, что погреба, она дома лишится. Но даже это можно пока опустить. А ведь за стеной могут находиться сокровища. И, скорее всего, эти сокровища Ярослав никогда не увидит, в случае, если доложит о них. Кажется, хозяину полагается вознаграждение. Но кто же в такое поверит? Было еще кое-что. Ярослав учился в строительном институте на третьем курсе инженерного факультета от одного из своих одногруппников, любителей археологии, а по факту походить с металлоискателем и лопаткой по окрестным лесам. Ярослав не раз слышал байки о том, как государство, когда ему удавалось обнаруживать какие-то нелицеприятные или непонятные вещи, старалось все замолчать. И нередко археологи впоследствии попросту пропадали, потому что задавали слишком много вопросов или увидели слишком многое, что нельзя было разглашать. Среди археологов даже ходит такое суждение, что археолог – это самая расстрельная должность в России, похлеще, чем бухгалтер, юрист или генеральный директор, хотя, казалось бы, какое имеет значение археология для современного мира. Ситуация страшная в своей неопределенности и, безусловно, потенциально опасная с какой стороны ни погляди. Но Ярослав был совсем молодым парнем, и здравый смысл в его голове был заглушен вопящим голосом авантюризма. Но неужели он сейчас пойдет и доложит обо всем кому-то? Тогда он наверняка никогда не узнает, что же хранится за этой стеной. Он же потом себя никогда не простит. Эта упущенная возможность потом ему годами будет во снах являться и мучить по ночам. Такую тайну нельзя оставлять просто так, неразгаданной. Немного подумав, он решил поступить следующим образом. «Сначала я все раскопаю и следую». Бормотал он под нос. «Ага, так и сделаю. А уж потом доложу находки». Решив так, он принялся выбираться из ямы, чтобы отправиться за подходящим инструментом. Конечно, вряд ли у бабушки найдется кирка. Рудными разработками она никогда не увлекалась. Кувалды тоже не нашлось, но уж колонн для этой цели вполне может подойти. Стоило парню выбраться из ямы, как он тут же услышал окрик. «Эй, Ярик, здорово! Я тебя тут высматриваю!» Ярик от звука чужого голоса аж подпрыгнул, не сразу распознав, о вговорившем своего старого товарища. Первые мысли, что пронеслись в голове парня, звучали следующим образом. «Неужто кто-то уже прознал о его находки и за мной уже пришли?» Он едва не расхохотался от этих мыслей и спокойно повернулся в сторону голоса. Подбоченившись, он взглянул на Мишку Кузьмина, своего старого товарища. В детстве они проводили много времени вместе, когда Ярик приезжал к бабушке в деревню. Сам-то Ярослав был городским жителем, а вот Мишка местный деревенский. Чего они только не творили в свою бытность здесь. Правда, потом Ярик стал реже приезжать в деревню. Началась учеба. Да и после смерти отца стал гораздо серьезнее относиться к своей жизни и своему будущему, ведь он теперь единственный мужчина в семье. А значит, нужно было брать на себя ответственность за своих женщин, а главное, не подставляться по мелким поводам. «Чего тебе, Михан?» – спросил Соколов. «Да слушай, там ребята из соседней деревни повадились ходить к нам, да девак наших кадрить». Хотим с пацанами собраться, да надавать им по зубам. Вот собираю ребят. Первым делом про тебя вот подумал. Все-таки ты лучше всех нас дерешься. Без себя, конечно, тоже справимся, но ты будешь хорошей подмогой». Ярик действительно хорошо дрался и имел второй юношеский разряд по боксу. Правда, давно забросил профессиональные занятия, сфокусировавшись на учебе, но все же регулярно посещал спортплощадку. А после того, как несколько его друзей осудили после пьяной драки, понял, что лучше не подставляться. Ярик качнул головой и взглянул на друга. «Нет, Миш, это вы сами давайте без меня. Сам понимаешь, мне сейчас вон бабушке помогать надо». «Эх, Ярик, изменился ты, конечно, в последнее время. Не компанейский какой-то. Смотри, как бы я совсем чужаком для наших не стал». Ярик спокойно посмотрел в упор на Мишу. «Ты за языком-то следи», — с вызовом хмыкнул он. Разговаривал он спокойно и уверенно, а самого внутри так и подмывало. И совсем не из-за провокации беспокойного товарища. У него там такая находка, а руки так и жгло поскорее вскрыть кладку и посмотреть, что там скрывается. А тут Мишка нарисовался своими разборками деревенскими, и только время у него отнимает. Не так давно, пару лет назад, он для себя твердо решил, что будет законопослушным гражданином и сделать серьезную карьеру, а хулиганом он не будет». Ему пришлось рано повзрослеть, во-первых, из-за смерти отца, во-вторых, он видел своих друзей, что шли против общественных норм и которые в малые годы закончили не очень хорошо, и видел их матерей, которые уже не первый год носят передачки в колонии, а кто-то и вовсе на кладбище. И он твердо решил, что такой судьбы не хочет своей маме и бабушке. И это была не трусость, о себе он правда не думал, просто вовремя принял верные решения. «Все, Миш, бывай, мне работать надо, не до тебя сейчас». «Понятно все с тобой», – махнул рукой Мишка. «Смотри, так обратишься чем нибудь а у меня тоже времени на тебя не будет», – бросил напоследок раздосадованный друг. «Ага, бывай», – махнул ему в ответ Ярик и побежал в небольшой сарайчик, где хранились старые инструменты деда. Он уже не мог думать ни о чем, кроме своей авантюры. Очень быстро нашел колонн, проверил металлическую головку, чтобы она крепко сидела на черенке постучал подвернувшимся под руку молотком по клинышку, чтобы зафиксировать топорище, и направился обратно к той каменной стене, которую нашел, и к той яме, которую копал уже третий день. Собственно, кладку эту он обнаружил совершенно случайно. Он, быть может, до нее и не добрался бы, но лопата соскочила, стесав и обвалив довольно большой пласт земли и обнажив соединенные раствором камни. Тут-то до него и дошло, что не зря он горбатился столько времени». Проработав три часа, Ярослав понял, что за постройка бы там ни была, возводили ее на славу, по крайней мере, поддаваться она так просто не собиралась. Если поначалу он старался не шуметь, чтобы не привлекать лишнее внимание к грохоту ударов колуна-камень, то спустя пару часов совсем махнул рукой на осторожность и уже работал во всю силу. Благо молодое тело 19-летнего парня не знало усталости, да и спортивное прошлое пошло на пользу его выносливости и силе ударов. Наконец он смог выдолбить небольшую дыру. Стена, как оказалось, была толщиной в 30 сантиметров. Он не особо увлекался археологией и не интересовался архитектурой древних строений, хотя сам и учился на инженера-строителя, но качество кладки оценил. Если так строить дома, они не одну сотню лет простоят. На славу строили. Как-то раз он ездил с другими ребятами по учебе в Москву и видел здание, которым по 400, а то и по 500 лет. Удивлялся, насколько хорошо они построены. Так вот здесь постройка была, может быть, и постарше, но сложена не хуже. При том, что кладка была крепкая. Еще 4 часа у него ушло для того, чтобы расширить лаз, дать ему возможность просунуть внутрь хотя бы голову и оглядеть то, что находится внутри. Ведь судя по тому, как завалился внутрь выбитый колуном камень, за стеной явно была полость, а судя по звуку эхо, внутри было какое-то помещение. Из-за осознания этого у Ярослава от волнения затряслись поджилки. Ему уже было неважно, найдет ли там какое-то сокровище или что-то особо древнее и таинственное, Уже сам факт такого приключения заставлял его глаза гореть в ожидании. И вот, наконец, долгие часы трудной работы дали свои плоды. Ярослав расширил лаз настолько, что мог и сам в него просунуться. Однако просто так, очертя голову вперед, лезть не спешил. Надо было сначала понять, насколько глубокое помещение за стеной. — Слава! — вдруг раздался над самым ухом бабушкин голос. Ярослав, который хотел было заглянуть внутрь, подскочил на месте и ударился затылком о каменную стену. Парня звала бабушка, которая, видимо, уже устала ждать из заработавшегося внука. «Ты что там, золото копаешь, что ли? Когда ужинать пойдешь?» «Бабушка, да я это, сейчас закончу и пойду». «Вот сначала поужинаешь, а потом и закончишь», — безапелляционно заявила бабушка. «Ты сейчас все силы растратишь, а завтра работать не сможешь. Мне такой работник не нужен будет. Обратно к мамке отправлю». Угроза на Ярослава подействовала. Сцепив зубы, он принялся выбираться из ямы. «Сейчас, сейчас выйду!» — крикнул он. «Только не подходи, а то здесь земля осыпаться может!» Добавил парень, опасаясь, что бабушка сейчас подойдет и разглядит его археологическую находку. «К тому же я все равно собирался вылезать!» — пробормотал он себе под нос. «Фонарь, там нужно найти веревку, может, еще что-нибудь!» Заглотив пять минут поставленный бабушкой перед ним борщ, он поспешил было снова на улицу. «Куда?» Остановила его бабушка, оглядывая пустую тарелку. «Это ты мне утверждал, что есть не хочешь? А ну-ка, стоять на месте, сейчас тебе добавки налью!» «Ну, бабушка!» — протянул Ярослав. «Да я уже наелся!» «Наелся он!» «Конечно, конечно, рассказывай мне тут! Весь день работаешь! Ты мне так похудеешь совсем! Будешь не как соколик, а как воробей ощипанный! Сидеть я сказала!» «Да уж и с бабушкой не поспоришь». Ярослав терпеливо уселся, дождался второй порции и так же быстро ее умял, при этом предупредив. «Третью порцию не буду», — заявил он. «Третью я тебе и не дам, а то еще лопнешь. Или будешь как жирный перепел. Будешь сидним сидеть и работать не сможешь. А теперь брысь на улицу. Стемнеет через два часа. Времени, чтобы закончить, тебе предостаточно. Можешь пока работать». Ярослав подорвался было, но бабушка его приостановила. «И это, там Мишка заходила, я слышала». Куда заходил? Искоса глянул он на нее. Ты с ним поменьше, Якшайся. Выпивка и драки, вот и все его интересы. У этого парня все будущее на лице написано. А у тебя судьба другая. Ты будешь инженером, будешь дома строить, понял меня? Как твой дед после войны. Ярослав покивал. Да, бабушка, я все прекрасно понимаю. Куда вы без меня? Я в глупости лезть не стану, заявил он. Однажды, крепко задумавшись, он раз и навсегда разорвал старые связи с ребятами, что были, как выразился один участковый, приверженные девиантному поведению, и сфокусировался на новой жизни, на учебе, на спорте, но и с девчонками иногда на свидания ходил. Поэтому на бабушку он не обижался и воспринимал ее слова вполне нормально. Сам уже давно все для себя решил, но и опасения ее понимал. Все же были в жизни Ярослава беспокойные годы, которые добавили немало седых волос на голове бабушки и маме. Криво усмехнувшись, он отправился сначала в свою комнату, где находился его фонарь и пирочинный нож. Он решил, что тот точно не будет лишним. Посмотрел на вечную спичку, лежащую на столе, но махнул рукой. «Не костры ведь жечь!» Взятую в кладовке веревку Ярослав обмотал вокруг пояса. Фонарь зажал в зубах, пирочинный нож закрепил на поясе. Перед этим он надел строительный хлопчатобумажный комбинезон, что прихватил с собой с практики для проведения особенно грязных работ, чтобы не пачкаться. Ярослав был в полной экипировке и готов к приключениям.